Оказывается, что алашанские князья, воспитанные вполне на китайский лад, познали в одной из своих поездок в Пекин веселящее действие названного вина и с тех пор получают его, равно как и коньяк из тяньцзина. Старший же князь Ван вошел во вкус до того, что, как говорят по секрету, нередко напивается до пьяна. Как в прежние мои посещения алашане, так и теперь все три князя оказались бесстыжими попрошайками, и постоянно клянчили через переводчика о новых подарках, притом выведывали, какие у нас имеются хорошие вещи. К сожалению, теперь у князей уже не было их близкого доверенного, и нашего старинного приятеля ламы Балдын Сорджи, столь искусного во всех разведываниях и выпрашиваниях, он умер на пути в Пекин. Погиб также и другой здешний наш приятель, Мугдой, сопровождавший нас осенью 1880 года в Ургу, Там он наделал каких-то плутней, и, возвратившись в Волошань, повесился, виду неминуемой кары. В Волошанском городе мы повстречали европейца, агента торговой английской компании, немцы Грезель, занимавшегося здесь покупкой шерсти, главным образом верблюжьей. Собирается ее в Волошане, по сообщению того же Грезеля, ежегодно от 500 до 700 пудов. Цена стоит от 3 до 4 металлических рублей за пуд на наши деньги — Монополия продажи шерсти в руках князей, которые, как справедливо объяснял нам тот же немец, большие плуты и кругом в долгах. Вся купленная в Олашане шерсть, верблюжья и баранья свозится в феврале в город Шетзуидзе, на реке Хуанхэблис, города Дунху, и отсюда, лишь только вскроется желтая река, отправляется на барках вниз по ней, в город Бауту. Баутоу. Большим местом для скупки монгольской шерсти служит также город Кукухото, гуйсуй, гуйхуачен. Там эта шерсть немного очищается от грязи и затем транспортируется в Тянцзин, где уже окончательно выбивается машинами на европейских фабриках, причем теряется около 10% по весу, прессуется и отправляется в Англию. Алашанская верблюжья шерсть по качеству наилучшая, нежная и песочного красновато-желтого цвета. У верблюдов же Северной Монголии шерсть более темная и Кроме шерсти, названный агент покупает и ревень, для чего ездит в город Синин. Целую неделю простояли мы возле дынь Юань-Ина, запасаясь необходимыми в дальнейший путь покупками, которые хотя были незначительны, однако приобретение их требовало больших хлопот. Едва-едва, и то с помощью гигена, мы купили для себя 23 пуда замбы по нескольку пудов риса, проса, пшеничной муки, ячменя для корма лошадей и тому подобных мелочей. Сам же Ван продал нам 11 хороших верблюдов, так что теперь в нашем караване считалось 67 этих животных. Хлопотал я купить еще штук 8-10, но более хороших верблюдов в продаже не нашлось. Пока совершались торговые сделки, которыми специально заведовали урядник Иринчинов и переводчик Абдул-Юсупов, мы производили экскурсии в окрестностях своего бивака и однажды съездили в соседние Алашанские горы, в ущелье реки Бугутуй. Эта речка, как было упомянуто выше, только при сильном в горах дожде или при быстром таянии снега добегает до дынь в обыденное же время вода теряется в почве вскоре по выходе из гор. Но все-таки в течение долгих лет названная речка вырыла в наносной и лесовой почве западного подножья Лошанских гор глубокую и широкую лощину по направлению своего течения. Бока этой лощины, расходящиеся под острым углом от гор к пустыне, почти отвесны. имеют от 30 до 50 сажен высоты. Поперечник же самой ложбины в средней ее части простирается от 3 до 5 верст. Подобные овраги, только гораздо меньших размеров, вымыты по направлению всех других ущелий Алашанских гор, в которых летом иногда случаются сильные ливни. Подробно Алашанский хребет описан в моей Монголии и стране тангутов. Скажу здесь только, что достаточное плодородие, вместе с отсутствием голых каменных осыпей, в нижнем и среднем поясе названных гор, составляет характерное их отличие от близко лежащих на севере того же Алашаня хребтов Хан-Ула и Харан-Аринула, да и от многих других горных групп Центральной Азии. Причина этого явления заключается в том, что на западной, ближайшей к пустыне, склон Алашанского хребта, вздымающегося высокой отвесной стеной, в изобилии оседает лесовая пыль, приносимая господствующими западными ветрами. А летние дожди, добегающего еще сюда юго-восточного китайского мусона, смачивают эту почву и делают ее пригодной для растительности. Леса, которые покрывают собой средний пояс как западного, так и восточного склона Алашанского хребта, со времени усмирения тунганской смуты сильно истребляются китайцами и уже много поредели. В этих лесах встречается, по определению академика Максимовича, японский можжевельник. Также усердно преследуются местными охотниками здешние звери — кукуяманы, кабарга и моралы Словом, теперь Алашанский хребет был далеко не таким девственным, каким мы нашли его при первом посещении Алашаня в 1871 году. Тогда, благодаря разбоям Дунган, эти горы целые десяток лет стояли безлюдными, леса росли спокойно, и звери в них множились привольно. При настоящей своей поездке в Алашанский хребет мы пробыли здесь только один день. Однако довольно далеко поднимались вверх по ущелью реки Бугутуй. Неглубокий одна треть полфута снег покрывал лишь северные склоны гор и несколько обильнее лежал на дне ущелий. Птиц в горах нашли мы мало, зверей не видали вовсе. Вечером, когда мы возвратились к тому месту, где ожидал нас казак с лошадьми, случилась довольно комичная история. Собираясь уезжать из гор, мы неожиданно заметили в шагах в пятистах или шестистах от себя какого-то крупного зверя, кормившегося на крутом горном склоне. По случаю наступивших сумерек нельзя было даже в бинокль разобрать, какое именно это животное. По белому же брюху и неясно различаемым рогам я принял его за большого самца-аргали. Подкрадываться по засыпанной снегом круче было невозможно, притом темнело, так что, не сходя с места, я пустил из берданки несколько пуль в загадочного зверя. Последний убежал, но вскоре опять показался повыше на скале. Тогда я решил оставить зверя в покое до утра, и мы поехали на свой биоак. Здесь я назначил к бывшему с нами казаку еще двух человек и приказал всем им ехать с полуночи в горы, туда, где мы оставили зверя, и утром убить его. Казаки с радостью приняли такое поручение и еще до рассвета были уже на месте, затем, когда поведнело, оставили лошадей в ущелье и осторожно полезли в горы искать желанную добычу. Но каково же было их разочарование, когда, подкравшись со всеми предосторожностями к ближайшим скалам, они увидели перед собой небольшого домашнего яка, вероятно, отбившегося от своего стада и бродившего, где попало, по горам, хотели даже застрелить эту язву, — говорили по возвращении на бивак сконфуженные охотники, на которых еще долго потом сыпались насмешки товарищей. Следование через южный Алашань. Покончив со своими сборами в Дэнь-Юань-Ине, мы выступили отсюда 10 января и направились прежним путем через Южный Алашань к пределам Ганьсу. Дорога, удобная для колесного движения, была отлично наезжена, благодаря тому, что по ней часто ходят теперь караваны монгольских богомольцев из Халхи и других частей Монголии в Кумирню-Гумбум и обратно. Реже следуют здесь караваны торговые. Сыпучие пески, отошедшие на время к западу, снова придвинулись к самой дороге. и местами пускали через нее неширокие рукава. Слева высокой стеной тянулся Алашанский хребет. Местность же, по которой мы теперь шли, представляла равнину, кое-где волнистую и полога поднимавшуюся к названным горам. По этой равнине, на лесовой слончаковой почве, как и в других подобных местах южного алашаня мы встретили теперь довольно хороший для здешней местности подножный корм. Монголы объясняли, что причиной такой для них благодати – Были частые, сравнительно с другими годами, дожди, падавшие минувшим летом в Южном Алашане. Погода, как теперь, так и во время нашего пребывания в день юань словом, в течение всей первой половины января, стояла отличная, чисто весенняя. Хотя ночные морозы доходили до минус 22 градусов по Цельсию –